заваленный чертежами, моделями и всеми прочими аксессуарами изобретателя. Но он ошибся. Небольшой кабинет Цандера, где он принял посетителей, был обставлен более чем просто. Письменный стол, два кресла перед ним, возле стола небольшая вращающаяся полка с книгами и только. Единственным украшением комнаты был... Большой портрет под стеклом в темной дубовой раме, висевший на стене позади хозяина. На портрете был изображен неизвестный Гансу бородатый старик в очках. Под портретом книжная полочка из такого же дуба, где стояли в ряд несколько десятков книг в переплетах с золотым тиснением. Острые глаза Ганса прочитали на корешках переплетов «Циалковский». На столе письменный прибор, лампа, бювар и ничего больше. Фингер был несколько разочарован. Винклер впоследствии объяснил ему, что Цандер обычно работает в мезонине, где у него помещается библиотека и небольшая лаборатория, но в это святилище он никого не пускает, и самому Винклеру только однажды удалось посмотреть комнату, да и то в отсутствии хозяина. Хозяин встретил их приветливо, усадил в кресло и, побеседовав о том о сём, вдруг задал Гансу неожиданный вопрос. «Не скажете ли вы мне, что такое биполярное уравнение гиперболы?» Фингер изучал математику и кое-как ответил. Сандер кивнул головой и задал новый вопрос, который поставил Ганса в тупик. За ним последовали другие... Из области химии, астрономии, биологии — это был настоящий экзамен. Ганс был смущен. Этого он ожидал менее всего, и потому, как ему казалось, не всегда отвечал верно и толково, даже на хорошо знакомые вопросы. Неужели он провалится на этом экзамене? Но Цандер был, по-видимому, удовлетворен. Он кивнул головой в знак того, что испытание кончено, и сказал — Вы знаете больше, чем я предполагал. Но знать вам надо неизмеримо больше того, что вы знаете, если хотите стать таким же моим помощником, как Винклер. Хочет ли он стать? Ганс готов был работать день и ночь, чтобы овладеть всеми необходимыми знаниями. Вы привыкли заниматься самостоятельно? Был задан новый вопрос. Винклер будет помогать вам, но он не сможет уделить этому много времени. И, обращаясь уже к Винклеру, Цандер продолжал. Я думаю, нашему Гансу Фингеру не бесполезно будет пожить месяц-другой в стеклянном шаре. Наблюдение не отнимут у него слишком много времени, и там он сможет повысить свои математические знания. Без математики в нашем деле нельзя ступить ни шагу. Сандер поговорил еще несколько минут с Винклером о делах и встал. Аудиенция была окончена. — Ну что, не ожидал такой, бани? спросил Винклер, когда они вышли из дома. — Придется тебе посидеть в одиночном заключении. — Месяц-другой в одиночном заключении. Эта перспектива совсем не улыбалась Гансу. Ему хотелось... поскорее ознакомиться с городом, с его странными лабораториями, необычайными сооружениями. Он ведь не все видел. — Всему придет время, — утешал его Винклер. — Сегодня ты проведешь еще день на свободе. Завтра, так и быть, с утра обойдешь, осмотришь то, чего еще не видал. Лабораторию, где испытывают действия различных веществ. Другую лабораторию, в которой... испытываются способы охлаждения рабочей части ракеты, стенок Сопел или Дюз, но завтра этого довольно. Что же я буду делать в своем заключении? О, твое существование будет очень своеобразным. Ты на себе должен будешь испытать, и на тебе будет проверено, может ли человек существовать в условиях искусственно созданного круговорота веществ. Как только ты войдешь в шар... и получишь нужные разъяснения, герметическая дверь захлопнется за тобой. Но там есть телефон, и мы будем с тобой поддерживать связь. Ты возьмешь с собою необходимые книги, учебники, тетради. Но чем же я там буду питаться? Пожалуй, тебе придется немного посидеть на вегетарианской пище. Ты будешь питаться теми растениями и плодами, которые произрастают... В оранжерее Шара к твоим услугам будут электрическая плита, чайник, а вода завтра ты сам на все получишь ответ. Все выделения твоего организма будут перерабатываться. Выделения кишечника пойдут на удобрение, выделения мочевого пузыря, пройдя через почву, через растения, газы, холодильники, фильтры превратятся в чистейшую воду. Воду дадут также охлажденные газы дыхания, выделяемые тобой, растениями и товарищами, по заключению, животными. Ты должен будешь ухаживать и за ними, кормить, поить. Кислород дадут растения, они же будут поглощать выдыхаемую тобой и животными углекислоту. Словом, если расчеты верны, ты будешь иметь в шаре все необходимое. Я буду навещать тебя». Если ты скверно себя почувствуешь, мы прекратим опыт. Заведи себе записную книжку или тетрадь, в которую записывай главнейшие формулы, сведения из теории реактивных полетов, справочные данные, расчеты. Это совет Цандера. Такая тетрадь очень поможет тебе. Ганс кивнул головой и спросил. «Кстати, скажи, чей портрет висит в кабинете Цандера? Его отца?» Винклер рассмеялся. «Да, в некотором роде отца. Это и есть знаменитый ученый-самоучка Циолковский, патриарх звездоплавания. Не отец, а вернее, дедушка многочисленных его последователей, Роберта Эснопельтри, Роберта Годдарда, Германа Оберта». Вальтера Гоманна, Пирке, Дебуса и нашего Лео Цандера. Я уже говорил тебе об этом замечательном человеке. Скромный провинциальный учитель, он сумел подняться на космическую высоту теоретической мысли. Этот колумб звездных миров теоретически наметил в основном весь будущий путь создания межпланетных сообщений. проложил людям дорогу в небо. Еще в 1903 году он опубликовал работу, в которой изложил все теоретические расчеты космических полетов, но русское царское правительство ничем ему не помогло. Так это его труды стоят на полке под портретом. Да, Сандер не расстается с ними. Этот день...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 работавших с тандером